Юрий Мухин. Средства массовой брехни. Предисловие. Мне уже не однажды приходилось обращаться к теме брехливости как немецких военных мемуаров, так и немецких официальных документов, поскольку без учета этой брехливости невозможно понять историю войн с немцами. Правда, брешут мемуаристы любых армий мира, и наши ветераны в этом не сильно отличаются от прочих, но у наших брехня во многом остается на уровне скорее оправданий неудач, а не преувеличения побед, а чаще выражена в гипертрофированном показе своих страданий. Для немецких же военных хвастливая брехня всегда была как бы составной частью их профессии, Недаром же барон Мюнхгаузен — немецкий офицер. А когда эту брехню еще и потребовала военно-политическая пропаганда, то для немецких военных профессионалов наступили просто именины сердца. Подведем несколько издалека некую теоретическую базу под причины этой брехни. Начиная с древнейших времен, В России все дворяне обязаны были служить, на то они и дворяне. Если дворянин не хотел служить, то лишался и поместья, и дворянского статуса. На начало 18 века армия России составляла примерно 200 тысяч человек при 3-5 тысяч офицеров. Четверть этой армии, то есть более 50 тысяч человек, были дворянами.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 Но это длилось достаточно долго, чтобы у большой части русских дворян выработался взгляд на службу как на обузу, которую приходится отбывать. И в первую очередь, конечно, у тех дворян, кто к воинской службе не имел ни малейшего призвания или не имел никаких морально-волевых качеств. Получалось так. Дурак ты или трус, а царь тебе службу все равно предоставит. И тут... Начни хвалиться своей доблестью, так царь возьмет и поверит тебе, и в результате пошлет из спокойного Владимира в Крым с татарами воевать». А немецкий офицер поступал на службу совершенно не так, как русский. Просто надо вспомнить, чем были наши страны 3-4 века назад. Россия и тогда уже была централизованным государством с царем во главе, а Германия представляла собой несколько сот всяких графств, княжеств и баронств, в которых часто сам барон и был единственным воином. Прототипом немецкого офицера был барон, собравшийся куда-нибудь сходить и кого-нибудь ограбить. Своих крепостных крестьян было неразумно делать солдатами, тогда в случае неуспеха еще и с голоду подохнешь, И такой барон собирал себе банду из добровольцев, таких же, как он. Точно так же в Европе формировали свои войска, свои банды, все короли и князья. У немцев при их диком дроблении на мелкие государства был, во-первых, переизбыток дворян, во-вторых, служба не была обязательной, и, наконец, у них было... Майоратное право делиться дальше им было уже некуда, то есть все наследство доставалось только старшему сыну, а остальные сами должны были найти себе место в жизни. Поэтому конкуренция во всех европейских армиях была велика. Королям и князьям, принимающим на службу кандидатов в офицеры или предлагающих свои услуги офицеров, было из кого выбрать. И тут уж волей-неволей при устройстве на службу немцам нужно было делать себе рекламу. А реклама без брехни — это как брачная ночь без невесты. В любом случае, тут уж было не до скромности. Хвастливая мюнхаузеновская брехня у немцев похожа в крови. Вот возьмем мемуары генерала Макса Гофмана, который воевал на русском фронте еще в Первую мировую войну. В августе 1914 года, не успев отмобилизоваться, две русские армии, разделенные Мазурскими озерами, двинулись на восточную Пруссию. Первая под командованием русского генерала Раненкампа из района Вильна, вторая Самсонова из района Варшавы. Основные силы немцев в этот момент – были заняты в боях с французами, которые, собственно, и просили царя начать это наступление. Противостоящая русским немецкая восьмая армия была сильнее в отдельности каждой русской, но слабее их обеих. Из Вильна было ближе идти, и дороги были лучше, поэтому немцы сначала двинули силы против первой армии, надеясь, что сумеют ее разбить до подхода второй. Завязались бои с нею, но тут внезапно выяснилось, что вторая армия, напрягая все силы и изматывая себя, быстро выходит в тыл немцам. Немцы начали отступать от первой армии, чтобы не дать себя окружить, но тут выяснилось, что ранненкампф и не собирается их преследовать и соединяться со второй армией. Более того, собирается до 26 числа... Сидеть на месте. У отходящих немцев, по сути, и выхода другого не было, как всеми силами ударить по второй армии, что они и сделали, одержав победу. Какой тут может быть... Гениальный немецкий план этой операции, даже если говорить о решениях на уровне командующего Восьмой немецкой армией, если все дело заключалось то ли в трусости, то ли в предательстве русских генералов. А Гофман в это время был в штабе этой Восьмой армии подполковником. Тем не менее, он в своих мемуарах без колебаний пишет выделено мною. Перед нами трудная задача. Такая трудная, что вряд ли можно найти нечто подобное в военной истории. Но я совершенно спокоен. Я твердо уверен, что мы эту задачу разрешим. Главнокомандующим назначен Притвиц, начальником штаба граф Вальдерзея. Я первым офицером штаба. Первая мысль о том, как провести операцию принадлежит собственно мне. Если все пройдет благополучно, Притвиц окажется великим полководцем. Вот так. Не больше и не меньше. Поскольку в момент отступления немцев от первой армии русских Притвица и Вальдерзея сменили Гинденбург и Людендорф, и именно они провели операцию против второй русской армии, то это именно их сделал великими немецкими полководцами. Подполковник Гофман своей блестящей мыслью. Во всем тексте мемуаров, когда речь идет о битвах, боях или хотя бы стычках с русскими, у Гофмана немцы всегда оглушительно побеждают, беря в плен огромное количество русских, и только так. Но вот Гофмана, уже генерала, назначили главой делегации на переговорах с большевиками о мире. А теперь ему уже нужно похвастаться и о других своих выдающихся заслугах, об обмене пленными. И он пишет, что в русском плену находится австрийских пленных полтора миллиона, наших около ста тысяч. Стоп. Австрийцы, ладно, но откуда взялось сто тысяч пленных немцев, если русские не одерживали над немцами побед? А ведь в этом случае речь идет о мемуаристе Первой мировой, по итогам которой сложно сказать, потерпела ли поражение в войне, собственно, немецкая армия, поскольку до конца войны ни один вражеский солдат не находился на территории Германии. И какой же тогда правды ожидать от немецких мемуаристов Второй мировой, когда немецкая армия была разгромлена на голову? Неужели непонятно, что это люди, которые не могут не брехать? Представьте драку, в которой есть победитель и есть сбежавший или сдавшийся побежденный. Зачем победителю врать? Ведь результат победа на лицо. Ну, приукрасить что-либо, чтобы объяснить синяк под глазом, но ведь все это пустяки по сравнению с самой победой. А как побежденному говорить правду. Как без потери чести и уважения даже самому себе признать, что он был трусливее, больше боялся боли, не мог держать ударов? А если еще и он напал на победителя, то как объяснить глупость нападения его на более сильного? Своей умственной недоразвитостью? Нет. Основная масса людей не такова, и она будет использовать любую ложь, чтобы доказать и свой ум, и свою храбрость, и, главное, свою правоту в проигранном деле. На что уж наши старички победители? Так ведь и за ними нужен глаз да глаз. Не успеешь моргнуть, и они уже норовят тебе лапшу на уши повесить. Но как можно безоглядно верить битым немцам? Ведь от них принять что-либо за факт можно только после тщательной проверки и обдумывания его, либо в случае, когда абсолютно ясно, что битые в данном случае во лжи, безусловно, не заинтересованы. В остальных случаях они врут, а то, что битые в свою ложь заставляют верить, прежде всего, себя самих, то это их проблемы. Ведь вы посмотрите, как тупо все немецкие мемуаристы Второй мировой объясняют, свои поражения на Советско-Германском фронте в 1941 году. А. Нас было мало, а русских много. Б. В России, кроме Крыма, стояли морозы минус 50 градусов. В Крыму морозы были минус 40. И подавляющей массой историков это воспринимается за чистую монету, при этом редко кому даже из отечественных историков приходит в голову задать естественный вопрос. Если вас было мало, а нас много, то какого хрена вы на нас сами полезли? С арифметикой проблемы? Лет сорок назад к очередному Дню Победы был сделан фильм на основе немецкой кинохроники, и в кадрах из нее мне запомнились эпизоды зимы 1941 года, в которых голые немецкие солдаты под Москвой с хохотом кувыркаются в снегу, растираются снегом, демонстрируя свое полное презрение к морозу. И можно было не сомневаться, что Гитлер ежедневно вдалбливал немцам и всему миру, что русских всего 190 миллионов, а Германия опирается на европейских союзников, численность которых вместе с Рейхом более 400 миллионов человек. И в том, что каждый немец – о численном превосходстве Германии в силах знал, не приходится сомневаться. Иначе Сталин 28 июля 1942 года в своем приказе номер 227 не осмелился бы сообщить Красной Армии «После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других областей у нас стало намного меньше территории, стало быть, стало намного меньше людей». Хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 миллионов населения, более 800 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год. У нас нет уже теперь преобладания над немцами ни в людских резервах, ни в запасах хлеба. Признаюсь, мысль о том, что численно нас было больше, чем немцев, подспудно давлело и надо мной. И каково же было мое удивление, когда я наткнулся на соответствующие цифры. Немцы напали на нас армии в 4,5 миллиона человек без личного состава ВМС. Их поддерживали армии их союзников Финляндии, Венгрии и Румынии. Итальянцы в то время разбирались в Африке с англичанами. Численностью... 0,9 миллиона. Конечно, эти войска несли потери, но ведь война только началась, и резервы были не израсходованы, поэтому нет оснований полагать, что к зиме 1941 года немецкая армия и ее союзники на Восточном фронте имели менее 5,5 миллионов человек. Но в четвертом квартале 1941 года войска Тимошенко – громят первую танковую армию Клейста под Ростовом, за что Гитлер срывает с Фельдмаршала Рунштерна рыцарский крест и снимает с должности командующего немецкой группой армий Юг. Чуть позже войска Тимошенко под Ельцом окружают и уничтожают 34-й армейский корпус немцев. На севере войска, координируемые Мехлисом, отбивают у немцев Тихвин ликвидируют их наступление и не дают полностью блокировать Ленинград. И, наконец, Красная Армия под Москвой громит и оттесняет немцев от столицы. Мне казалось, что такая активность Красной Армии должна была быть только при ее людском перевесе над пятью с половиной миллионной армией захватчиков. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что Средняя численность наших действующих фронтов и армий в четвертом квартале 1941 года составляла всего 2,82 миллиона человек, почти вдвое ниже, чем оценочно было у немцев. И до уровня 6-6,5 миллионов человек, количество которым мы выиграли войну, численность Красной Армии удалось довести только через год в четвертом квартале 1942 года. Зато немецкий историк Пауль Кароль сообщает о численности немецкой армии на то время. В мае 1942 года в армии было 9,4 миллиона человек. Весной 1943 года это количество возросло до 11,2 миллиона Тем не менее, гражданских рабочих в это время стало 36,6 миллиона человек, тогда как в мае 1942 года было 35,5 миллиона. Другими словами, Германия имела на 2 миллиона больше солдат и на 1 миллион больше рабочих. А у нас в СССР не только в промышленности, но и во всех видах бюджетной деятельности, кроме армии, В 1940 году работало 34,6 миллиона человек, а в 1942 году всего 18 миллионов человек. И лишь к 1944 году, когда началось освобождение страны, число работающих увеличилось до 22,1 миллиона человек. И будьте уверены, немцы всю войну прекрасно знали о своем численном и материальном превосходстве над нами. Более того, среди них не было ни одного, кто бы не был уверен и в своем умственном и психическом превосходстве над нами. Мы для них были недочеловеками, и причина войны, в принципе, была в этом, о чем позже. Немцы шли научить нас, недочеловеков, жить и работать они шли возглавить нас на правах суперменов, не обломилось. Давайте почитаем и так. Повторюсь, к лету 1942 года людские потери Советского Союза достигли 73 миллионов человек вместе с теми, кто остался на оккупированных территориях, а до войны у нас было 196 миллионов человек, то есть наши максимальные людские потери достигли 37%. Но мы, советские люди, не сдались. Мы дрались и сломали таки немцам хребет. А всего наши безвозвратные потери населения составили 26,6 миллиона человек. Или почти 14%. Но мы устояли и белые флаги не вывесили. А немцы... Из 80 миллионов населения потеряли чуть более 7 миллионов, то есть около 9%. Но когда мы подошли к границам Германии, то немецкая армия еще отчаянно дралась, но сами немцы уже были не бойцы. Они сломались. Наши дегенераты-антисоветчики радостно утверждают, что мы, дескать, «завалили немцев трупами» были бы эти антисоветчики поумнее, то помалкивали бы, поскольку завалить противника трупами позорно для генералов, но почетно для народа. Это показатель того, что не было у советского народа власти более дорогой ему, чем власть Сталина и большевиков. По логике той войны в мае 1945 года Нам полагалось стукнуть по немецкому столу кулаком так, чтобы столешница развалилась, и спросить этих баронов Мюнхгаузенов: так кто тут етить, вашу мать, недочеловеки, мы или вы? Да, такое нам не позволяет сделать наше русское мировоззрение, такое нам и в голову не придет. Но то, что нам это не пришло в голову, еще не значит, что это не пришло в голову бывшим суперменам. Вдумайтесь, сколько обиды было в их душе, их, немцев, вместе с Европой. Какие-то Иваны поставили раком на морозе, да еще и Германия сама на это напросилась. И тем немецким ветеранам, кто сел за мемуары, оставалось одно — закрыть глаза на правду — И тупо подтвердить убеждая прежде всего самих себя, что они, немцы, это прекрасные, умные и храбрые солдаты, которые уже совсем было победили Иванов, но им Гитлер помешал, да и Америка не кстати в войну вступила. Теперь им уже, хочешь или не хочешь, а надо брехать и про морозы, и про то, что нас было пятеро, а русских двадцать пятеро, и оба в валенках — и мы бы им дали, если бы они нас догнали. Многие темы данной работы я попутно уже раскрывал в других книгах, а в этой постараюсь их собрать, дополнить и систематизировать.